Глава 26. Орденцы замерли в воротах двух столбов. Больше всего сейчас селени хотелось влезть в мозги черного дракона и понять, как Колор воспринимает ситуацию в целом. Она пыталась держать под визуальным контролем всех орденцев эльфов белой стены, Конора и Колора. Но почему-то интересовал больше именно черный дракон. Может, из-за его раздолбайской позы лежал на боку, подперев голову кулаком, поблескивая глазами из-под капюшона. Может, из-за того, что он умудрялся оставаться незамеченным даже сейчас. Небось, накинул на себя иллюзию, замыливавшую глаз. Интересно, Эрн сел подальше от него специально? Кон ошагнул к свалившемуся стражу и, оглянувшись, что-то сказал братству. Встал Мирт и поспешил к нему с курткой, которую, свернув, они подложили под голову поверженного противника. После чего оба присели и принялись приводить стража в сознание. У мешков остались сидеть Джаре, который с трудом скрывал ухмылку, и Мика с Колином. Хельме продолжал изображать спящего на тех же мешках, на что даже Селена мысленно кивнула «Одобряемся». Ведь эльфийская магия, сейчас усиленная нужным заклинанием, перекроет магию дракона. Маскировку Хельме держать не любит. Мальчашки-орденцы, завидя взрослых эльфов, втихаря смылись к ближайшей толпе зевак своих ровесников. А вновь пришедшие, кажется, пришли в себя от ступора. Один из тех, кто шагал впереди всей кампании, повернул голову ко второму стражу. Наверное, расспрашивает, что произошло. Бедняга Бернар стоит, совсем потерявшись рядом с главами Ордена. Подспудно понимая, что нужно быть рядом с Конором, когда к нему подойдут, Селена поспешила к нему, по дороге подобрав его рубаху всего несколько шагов, но за это время страж пришел в себя. Мальчишки молча отдали ему его белую рубаху, Конор тоже оделся. Взгляд первого стража на глав ордена, и он встал рядом с Конором, словно провинившийся, дожидаясь заслуженного наказания. Толпа величаво потекла к ним. Впереди всех тот самый, который расспрашивал второго стража, высокий, широкоплечий, подтянутый. Селена, оценивая его с точки зрения женщины из другого мира, решила, что ему немного за сорок, наверное, занимается физическими упражнениями, чтобы держать себя в форме. Распущенные длинные волосы такого оттенка, что не скажешь, белые они или седые. Если у стражей на рубахах был вышит белыми нитками знак Ордена, та самая башня, только стилизованная, то у этого эльфа башня была вышита золотой нитью. Остановившись перед Конором, смерив второго стража пренебрежительным взглядом, главный спросил у мальчишки бархатным низким голосом: "Страж сказал, что ты сам вызвал белостенного на бой. Почему?" По лицу Конора мелькнула еле приметная тень, и Селена затаила дыхание. Не сообразил бы эльф, что мальчишка кое-что придумал. Слишком заметно, что он скрывает какую-то задумку, или заметила только она, хорошо зная его. Конор ответил, бесстрастно глядя на высокого эльфа. Это была короткая фраза в несколько отрывистых слов, но, судя по недоуменным лицам эльфов за спиной главного, смысла ее никто не понял. Главный же только приподнял бровь. Кто-то откашлялся за спиной Селены. Она оглянулась, как и остальные. Правда, на ее лице не было того презрения, которое в той или иной степени отразилось на лицах эльфов. Еще бы, оборотень. Но, откашлявшись, Колин наивно сказал... Конор сказал, что ему не понравилась одежда стража, слишком белая и чистая. Ты знаешь этот язык? Медленно, словно стараясь привыкнуть к чему-то, спросил главный белостенный. Только разговорный и только на слух. Спокойно ответил мальчишка Оборотень и объяснил. Конор с нами иногда разговаривает на этом языке. Мы и привыкли. Кажется, Бернар понял, что на него внимания пока не обращают. Глаза он закатил так, что Мика тихонько хихикнул с земли. Но недоумение на лице старика тоже есть, и Селена решила, что на обратном пути мальчишки все равно объяснят Бернару невиданное знание Колином языка эльфийских первомагов. Проговорив фразу вслух, Конор тут же про себя перевел ее и мысленно проговорил. А кольца блокирующие друг друга мальчишки сняли. Поэтому фразу перевода слышали все. И братство, и она. Почему-то ответил мне на этом языке, мальчик. Я должен знать, кому передаю свою библиотеку. Неожиданно надменно сказал Конор. Знать, в чьи руки попадут и реальные книги, и книги моей личной библиотеки. Глядя на вас, могу быть спокойным. Хоть один эльф из целой команды знает язык эльфийских первомагов. То есть ты проверял меня? констатировал главный эльф, поморщившись на его хоть один эльф. «А на что ты проверял нашего стража? Я не совсем понял. Почему тебе не понравилось, что наш страж чистый и ходит в белом?» «А я не верю в белую чистоту!» — отрезал Конор. «Белая чистота — это идеал. Мне сказали, что орденцы — хорошие бойцы!» Страж, стоявший рядом, покосился на него. «И что? Да он в первом же бою с машинами сдохнет. От ночного убийцы разве что убежать сможет. Ноги у него тренированные. А если одичавшие попрут со всех сторон?» Селена шагнула к нему, положила руку на плечо. Он, не оглядываясь, положил ладонь на ее пальцы. «Все нормально, мама Селена. Я себя контролирую». «Ты очень странно оцениваешь эльфов, мальчик», — сказал главный. «Я оцениваю любое живое существо с точки зрения личного опыта». Уже спокойнее откликнулся Конор. Мой личный опыт сегодня пополнился убеждением: белая частота не является залогом совершенства. Мальчишка вдруг замолчал, не отрывая глаз от главного белостенного. Губы Конора медленно расползались в насмешливой улыбке, когда он вкратчиво спросил: "Или вы можете разубедить меня? Давайте я и перед вами рубаху сниму". Селена бросила взгляд на стража, все еще стоящего рядом. Показалось или нет, что он издал странный звук при этом предложении мальчишки. «Будем считать, что ты пошутил, мальчик», — слегка улыбнулся ему эльф. Конор отозвался многозначительной фразой на древнем языке. «Перевести невинно поинтересовался Колин». «Не надо», — сказал эльф, перестав улыбаться. «Перейдем к делу. Итак, что вы хотите предложить нам?» Ритуал на полчаса. Для тех, кто хочет войти в мою библиотеку, сказал Конор. Почему говоришь ты, ведь здесь присутствуют взрослые? Библиотека моя, поэтому переговоры веду я. Хорошо. Что нужно для ритуала? Помещение лучше закрытое. И не пытайтесь нас потом здесь оставить, предупредил Конор. У нас у всех есть наставники. «Но я вижу среди вас мальчика-эльфа. Может, он захочет остаться в нашем ордене. У него неплохие задатки». «Мальчик-эльф — глава семьи, ответственный за младших», — сказал Мирт, пожимая плечами. «Мне нельзя в орден. Да и на месте я получаю хорошее образование». «Ну что ж», — после недолгого и изумленного молчания ответил эльф. «Меня зовут Ильм. Я провожу вас в ближайшее помещение. Прошу». Свита Ильма, которая больше всего во время разговора таращилась на груз, источающий эльфийскую магию, Селена видела, как вздрагивают их руки, немедленно расхватала мешки с артефактами и книгами, и чуть не прижимая их к груди, понеслась к главной башне храма, впереди своего руководителя. Мико даже рассердился на такой грабеж, шел за ними и ворчал. «Схватили наши мешки, как будто мы им все оставим». Конор пропустил всех мимо себя, взрослых братства, собираясь входить последним. Когда перед Колином снова встал первый страж Белостенных, Конор вышел из ворот вместе с мальчишкой-оборотнем и снова расположился на травке. Сначала к нему вернулось братство, затем очень спокойные взрослые. «Что происходит?» — раздраженно спросил Ильм, вынужденный снова выйти к ним. «Ничего особенного!» — философски отозвался Конор. «Вы не прошли проверку, и моей библиотеки недостойны. Что ж, мы не оставляем вам артефакты и книги, и надеемся, что вы найдете их хозяев. Говорят, что вы честны, а значит, не оставите себе чужие вещи». На слове «чужие» он сделал акцент. Ильм глубоко вздохнул и спросил. «В чем состояла проверка?» «Мое братство по крови. Я, Мирт, Хельми...» Мальчишка-дракон откинул капюшон, и глаза Ильма расширились. «Мика, Колин, наша старшая сестра, Селена, вы не пустили Колина в свой храм, значит, не пустили меня. Я доверяю Колину, который дрался со мной бок о бок с магическими машинами и с Вас я не знаю». «Леди, почему вы позволяете мальчику командовать в таком важном деле?» Не вытерпел Ильм, обращаясь к Селене. «Я ему доверяю. Во время войны он был руководителем группы спасенных и руководил хорошо». — ответила Селена и добавила. — Мне здесь тоже не нравится. Сначала не пустили Колина. Потом один из ваших учеников специально пнул руку Эрна. Хотелось бы узнать, кстати, за что. Всего лишь за то, что Эрна не эльф, «Значит так. Если библиотека Конора вам нужна, вы присылаете ко мне в деревню тех, кого посчитаете достойным носителем древнего наследия. Бернар вам уже все рассказал. Вы знаете, кто вложил библиотеку в память Конора. Вы знаете, что за книги в ней находятся. Если вас все это еще и интересует, вы знаете, где нас искать. Не забудьте вместе с присланными вернуть наши вещмешки. Мы не так богаты, как ваш орден. До свидания, Ильм». Точку в разговоре поставил черный дракон. «Эрна!» — позвал он, снимая капюшон. «Подойди сюда!» Внешне в Колре трудно разглядеть дракона с первого взгляда, но его личное пространство, освобожденное от маскировки, ошеломленные эльфы уловили мгновенно, а Селена безжалостно добавила. «Эрна — старший сын дракона». Они дождались, пока Бернар закончит торопливый разговор с каким-то стариком, видимо, одним из его знакомых, и пошли к машине. «Подождите!» Как ни странно, Ильм один, без свиты, быстро шел к группе гостей. «Ну, вы же решили за мальчика, что все-таки передадите библиотеку. Почему же...» «Все просто». — ответила Селена. — Мальчик вам предложил сделать все на вашей территории. Вы не захотели. Теперь будем разговаривать на нашей территории. И, кстати, прежде чем ехать к нам, пусть ваши посланные сначала заедут к чистильщикам. Они нам перезвонят, и мы вас встретим. И с огромным удовольствием она добавила. — Нашу защиту, к сожалению, могут пройти лишь драконы. На последние слова Ильм только снисходительно улыбнулся. — Кажется, вы еще не поняли, с кем имеете дело. Сделала вывод Селена. Эльф улыбаться перестал, но скептицизм четко обозначился на его лице. Он учтиво поклонился дракону, кивнул Бернару и пошел к башне. Добравшись до машины, они все-таки быстро забрались в нее, словно за ними гналась стая одичавших. Захлопнули дверцы, и Джари предложил первым. «Поговорим, время есть». «Я думал, они ругаться будут». Быстро вставил Мика, видимо, боявшийся, что не успеет задать самый животрепещущий вопрос. «Если они считают себя аристократами, то будут вести себя сдержанно», — сказала Селена. «Чтобы их разозлить до откровенного крика, надо придумать большее раздражение, чем мы предложили. А мы что, всего лишь покусали, как комары?» «Ух ты!» — Мика замолчал, задумавшись. «Значит, быть аристократом тоже трудно. Я постоянно орать хочу, особенно когда Ирма со своими бандитами в мастерскую забегает. Ничего, вырасту, тоже буду, как этот». «Мика!» — укоризненно сказал Бернар, когда мальчишка, передразнивая Ильма, скорчил высокомерную рожицу. А Колин показал мальчишке-вампиру кулак. «За Ирму, надо полагать». Едва наступила тишина, Селена проговорила. «Хлеб за брюхом вообще-то не ходит. Но в нашем случае мы одним выстрелом все-таки двух кроликов убили». «Твои иномирные поговорки весьма образны», — сказал Джари. «Только будь с добра расшифровать их практически. Итак, что у нас получилось, а что нет?» «Все получилось», — задумчиво сказала Селена только боюсь, что Ильм получает больше, чем наша деревня. Он снимет копии из книг, которые потом раздаст, ведь не дурак же он лишаться древних текстов. Потом он получит эльфов с умением уходить в библиотеку прошлого. Он получит новое слово в построении защиты, так как эльфов изгородь не пустит». «Вы так уверены, леди Селена?» — не выдержал Бернар. «Бернар, защита Ривера была хороша, но она качественно изменилась после того, как Джарри и Конор влили в нее силу магических машин. Ривер сам признавал, что первое время, пока не привык и не адаптировал свое личное пространство, изгородь проходить ему было трудно. Защита стала плотней, по ощущениям. Она стала личностной, ведь и Конор и Джарри пропустили силу, снятую с машин, через себя. Такого в Ордене Белой Стены точно не было». «А что должны получить мы?» — спросил Мирт. «Мы должны получить их в деревню». «Зачем? Нам надо думать о будущем. Насколько я знаю, в вашем мире действует закон взаимоотдачи, и белостенные нам, возможно, кое-что предложат в обмен. Или хотя бы спросят, а что хотим получить взамен мы?» Вот тогда и... Селена вздохнула. «А дежки у них и в самом деле богатые», — мечтательно сказал Мика и встрепенулся. «Селена! Не тяни! Что придумала?» «Да ничего я не придумала. Всего лишь думаю о будущем». Селена взглянула на Мирта. «А вдруг Гарден вырастет и захочет стать белостенным? А еще есть Оливия, есть Корилус. Он пока маленький. Но ведь уже сейчас надо думать, куда направлять его силы. Кроме всего прочего, неизвестно, может, космеи или мускари захотят заниматься магической защитой как специализацией». «Во всяком случае, это веселее, чем насильно учиться некромагии». Ильм еще не видел теплую нору, а в ней много интересных ребят, которым тоже надо определяться с будущим. «Но если я сумею выпросить у него то, что я хочу, то, что я задумала...» «Я почему-то думал, что в Орденах все умеют говорить на языке первомагов». Конор размышлял о своем. Селена невольно улыбнулась. «Ты встретился с теми, кто в основном относится к верхушке правления в Ордене. Думаю, у них есть своя библиотека и свои ученые, которые знают этот язык». «Есть, конечно», — подтвердил Бернар. мак Коннор, из-за этого не переживайте. Но все же говорить последнее Ильму не надо было». Мика и Колин мгновенно рассмеялись. «Зато какие у него глаза были!» — довольно сказал Мирт. На отказ Ильма драться с мальчишкой высокомерный эльф получил «Защитываю вам поражение». «Драться с Белостенным было неинтересно», — выговорил Конор, глядя в пол. «Почему?» «Он не воспринимал меня как достойного противника. Обидно. Слишком легко получилось». «Может, стоит укрепить защиту?» — размышляя, спросил Хельми. «Вдруг нам только кажется, что она не пустит Белостенных». «Нет, леди Селена права. Защита деревни сильно отличается от того, что видели белостенные раньше», сказал из кабины черный дракон. У Ривера и впрямь были свои разработки, но та сила машинных демонов, переработанная Джарри и Конором, что теперь таится внутри защиты, не имеет аналогов. Я бы тоже не прочь увидеть лицо Ильма, когда он попытается пройти пригородную изгородь. «Вы уверены, что он прибудет сам?» – недоверчиво спросила Селена. «Семейная моя, ты же раздразнила его любопытство, когда предложила сначала обратиться к чистильщикам, а только потом уж ехать в деревню», – напомнил Джари, «Да им не упустит возможности реабилитироваться в собственных глазах и высказать на месте свое презрение». «Интересно, когда он приедет?» — вслух подумал Мика. «Завтра?» «Мне кажется, после того, как разберут все книги. Дня через три», — решил Конор. «Бернар, вы все сделали так, как мы договаривались?» — спросила Селена. «Да, я отдал им часть библиографии, которую успел переписать. Кажется, они не поверили, когда прочитали первые страницы», — усмехнулся старый эльф. «И я не сказал им, что тоже могу входить в библиотеку Конора». «Ни о ком не сказал». «Пусть делают, что хотят», — спокойно сказала Селена. «Мы в любом случае введем в библиотеку всех, кто обладает маломальским даром к магии». «Все успокоились», — спросил Джари и отвернулся к ветровому стеклу. «Едем». По дороге домой они заскочили в уже знакомый переулок в небольшой магазинчик и захватили почти все, что просил Веткин — Заканчивались соль и мука, крупы. У прилавка с лапшой Селена постояла немного. Нет, этот продукт не нужен. Достаточно, что домашние его легко делают из муки. Просто теперь лапша у нее навсегда связана с испытаниями, выпавшими на долю мальчишек и девчонок под командованием Конора. Подошел Мика. «Мы это возьмем?» – деловито спросил он. У нас же такое есть!» «Нет, не возьмем». Селена постояла еще немного, и, оглянувшись, чуть не погладила мальчишку по беловолосой голове. «Мика, спасибо, что промолчал». «О прорехах в их защите!» — самодовольно ухмыльнулся тот. «Я хотел сказать, но понял, что они мне просто не поверят. Кто я такой и кто они?» «Тебе не обидно? Ну, из-за того, что не поверили бы». «Нет», — решительно сказал мальчишка. «Они сделали свое дело и гордятся этим. Ну и пусть. Город-то спасли». Селена взяла его за руку и повела из магазинчика. Всю дорогу назад она просидела молча. Множество сомнений. А вдруг она переоценила то, что они сделали? Вдруг у них не получится? И если Ильм внимательно прочитает список книг из библиотеки Конора и скажет «А нафига нам эти книги? Они же не по защите». И посчитает, что не обязательно просить ритуала введения в прошлое, что Орден ничего не должен ни Конору, ни деревне и тогда останется лишь уповать, что белостенные хотя бы раздадут книги ограбленным семьям». Она поежилась. «Но ведь это главный результат, на который они рассчитывали». А она размечталась о большем. Когда переехали мост и приближались к изгороде, Селена совсем пала духом. Она старалась утешить себя и так, и этак, но ничего не получалось. Украдкой надела ивовый браслет, блокирующий от братства, чтобы никто не заметил, как она нервничает». И забыла, что драконы чуют изменения в пространстве гораздо лучше, и никакие браслеты им не преграда. «Что вас волнует, леди Селена?» Не оборачиваясь, спросил Колор. Братство разом взглянуло на ее руку. «Ты надела браслет!» — удивился Мирт. «Зачем? Вместе сообразим, что делать!» А Ахельме дотянулся со скамейки напротив и погладил по ее кисти. Стало легче. «Я думала, будет лучше!» призналась она. Надеялась на многое. Наверное, слишком переиграла по своему варианту. А когда получилось то, что получилось, стало как-то не по себе. Может, я слишком пессимистично настроена, но я хотела получить что-нибудь весомое для теплой норы. «А что?» — немедленно заинтересовался Мика. «Весомое для меня в твоих глазах будет выглядеть смешным и глупым, Мика», улыбнулась Селена. «Поэтому я промолчу. Мы выполнили главное, отдали книги» и мне надо бы успокоиться на этом». «О, смотрите, народ на самокатах сюда катит!» — обрадовался Мика. «Гардена поставили на самокат!» — забеспокоился Мирт. «Не упал бы». Джарри вышел из машины поднять защиту для Эрна. Далее машина медленно поехала по деревенской улице, потому что пассажиры вышли и с интересом следили, как их встречают. А толпа самокатчиков неслась на них с воплями и криком, такие счастливые, что Селена не удивилась, заметив среди ребят и Космею, и Мускари. А среди старших ребят нашлись и Ирма с бандитами-ясельниками. Они, наверное, уговорили подростков прокатить немножко. Везжащие от восторга малыши подпрыгивали на самокатах, отчего подростки с трудом держали равновесие. Пока вся толпа домчалась до Селены, она и думать забыла о своих бедах. Ее окатило такой волной радости и счастья, что она могла только улыбаться и расспрашивать всех, кто к ней рвался и дергал за руки, чтобы хозяйка места обратила внимание только на него. Только пару раз промелькнула мысль «А если она торопится? И если только из-за своей спешки и нетерпения ей приходится так плохо?» Селена с торжеством довели до теплой норы. Ей показалось, народ боялся, как бы она по дороге не сбежала, но довели до крыльца и тут же сбежали сами. До ужина далеко, и есть время еще побегать и погулять. А Селена быстро завернула к себе на веранду и унесла могучего стеньку Разина в кабинет. Здесь он превратился в единоличного властелина хозяйки места и, естественно, никому не собирался уступать ее внимание. От мягких теплых ручонок, обнявших ее, от уютного запаха детского тела, Селена расслабилась и впервые почувствовала, как спадает напряжение и какой-то непроизвольный страх. Надо думать о том, что будет сегодня вечером и завтра утром. Нечего строить воздушные замки. Надо жить сегодняшним днем и сегодняшними реалиями. Ведь одной дальней цели она добилась. Белостенные не могут не знать о происходящем в городе. А значит, понимают, что такое книги и артефакты, которые надо раздать тем, кто их когда-то потерял. Придуманной вампирами войны не будет, и это уже счастье. Она оправила кофточку, когда Стэн дремотно засопел, но не встала. С сыном на руках было так спокойно. Но на то она и хозяйка места, что покоя ей не видать. Первым постучал в дверь Риган. «Селена, тебя ищет Александрит!» — сказал, появившись на пороге мальчишка-дракон. «А почему ты об этом говоришь?» — удивилась она. «А он войти не может!» — простодушно сказал Риган. «Боится, что защита его к тебе не пустит, а меня пускает. Вот и передаю». Она вышла к парню-вампиру, рассмеялась, услышав его жалобы, и пошла с ним в мастерскую. Один ребенок на руке, другой цепляется за руку. Словом, хозяйке места выгнала засидевшихся ребят, которые склеивали столики и стулья, расписанные космеей. Александрит горячо поблагодарил ее, потому что, увлекшись, ребята не обращали внимания на его призывы пойти погулять. А Селена сначала улыбалась, глядя, как уходят мальчишки, а потом улыбка медленно пропала, едва ее взгляд упал на Андреса здорового и веселого. Она не думала об этом, но рассказы ребят на пикнике, оказывается, здорово задели и душу, и воображение. Но и сейчас ей долго не дали задержаться на горестных мыслях. «Селена!» Позвали ее со двора. «Ты где? Хоста, иду!» Хоста сидела на девчоночьей скамейке и держала на руках малышку Илмари. Подойдя ближе, Селена от удивления улыбнулась. Девочка спала. «Даже не знаю, будить ли...» Пожала плечами женщина-эльф, сама улыбаясь. «Вроде ужинать скоро, а там еще время до сна...» Но ей, кажется, не хватило тихого часа. Набегалась с Ирмой. Хорошо, их сейчас всех в моде переловил, а вельма собрала в кучу. И где сейчас эта куча? Надрали в саду первые травки, кормят коз. Объяснила хоста и сама захихикала. Разве не слышишь, как они разговаривают? Со стороны козьего сарайчика и в самом деле доносилось громкое дружное блеяние и меканье. Ясельники старались беседовать с дружественными им животными. «А ведь все будет хорошо», — вдруг поняла Селена. «И сегодняшний поход еще отзовется добром. Только надо выждать».